дабы вы спасли его из печального положения, в котором он, по несчастью, теперь находится. Прилат не применил спросить меня об имени лицензиата. «Его зовут Луис Гарсиас», — отвечал я. «Он в отчаянии от того, что навлек на себя вашу немилость». «Этот Гарсиас», — прервал он меня, «был, если не ошибаюсь, духовником в женской обители». Он подвергся церковному запрещению. Припоминаю донесения, направленные против него. нравы этого священника оставляют желать лучшего, монсьенор прервал я его в свою очередь. Не стану оправдывать лиценцата, но мне известно, что у него есть враги. Он утверждает, что авторы представленных вам донесений стремились не столько выявить истину, сколько его очернить. Возможно, отвечал прилад. В миру существуют весьма зловредные души. Я готов согласиться с тем, что его поведение не всегда было безупречным, но может быть, он раскаялся? Наконец всякому греху прощение? Приведите мне этого лиценциата. Я снимаю с него интердикт. Вот как самые строгие люди отступают от своей строгости, когда она становится несовместимой с их личными интересами. Поддавшись суетному желанию видеть свои произведения хорошо переписанными, архиепископ разрешил то, в чём отказывал самым могущественным ходатаям. Я поспешил сообщить эту весть мажордому, который уведомил своего друга Горсеса. Лиценцят явился на следующий день, чтобы принести мне благодарность в выражении соответствующих полученной им милости. Я представил его своему господину, который ограничился лёгким выговором и дал ему переписать начисто свои проповеди. Горсиас так хорошо справился с этой задачей, что его восстановили в должности и даже дали ему приход в Габии, крупном посёлке под Легринадой. А это доказывает Что бенефиции не всегда раздаются за добродетели. Глава четвёртая. Архиепископа поражает апоплексический удар. О затруднении, в котором очутился Жилблас, и о том, как он из него вышел. В то время, как я оказывал услуги то одним, то другим, до Фернандо де Лейвы приготовился покинуть гренаду. Я зашёл к этому синьору перед его отъездом, чтобы ещё раз выразить ему свою признательность за превосходное место, которое он мне доставил. Заметив, что я в восторге от своей службы, он сказал: "Очень рад, дорогой Жильблас, что вы довольны моим дядей архиепископом. Я совершенно очарован этим великим прилатом", отвечал я. "Да иначе оно и быть не могло, ведь его высокое преосвященство Обаятельнейший человек, и к тому же относится ко мне так милостиво, что я право не знаю, как его благодарить. Ни какое другое место не могло бы утешить меня в том, что я не состою больше при синьоре Донне Сесаре и его сыне. Я уверен, сказал Дон Фернандо, что потеряв вас, они тоже весьма одосадуют. Возможно, однако, что вы расстались не навеки. И эта судьба сведёт вас в один прекрасный день. Я не мог слышать этих слов без умиления. У меня вырвался вздох. В этот момент я почувствовал, как сильно люблю дона Альфонсо, и охотно покинул бархи епископа со всеми его заманчивыми обещаниями, чтобы вернуться в замок Лейва, если было устранено препятствие, заставившее меня удалиться оттуда. Заметив волновавшие меня чувства, Дон Фернандо умилился и обнял меня, заявив при этом, что вся его семья всегда будет принимать участие в моей судьбе. Спустя 2 месяца после отъезда этого кавалера, в самый разгар моего фавора, в нашем дворце произошла большая тревога. Архиепископа хватил удар. Ему так быстро оказали помощь и дали такие превосходные лекарства, что через несколько дней здоровье его совсем наладилось. Но мозг испытал тяжёлое потрясение.